Друдные ёлки, капуста на снегу. Давно уже известно, что всё в жизни связано между собой. Записываясь на основную работу, Тося меньше всего думала о том, кто придёт ей на смену. И пожилая Гавриловна, с незапамятных времён работающая с удомойкой в поселковой столовой, не очень-то интересовалась Тосей и молодым её нежеланием быть в жизни подсобницей. Они жили рядом, чуть не каждый день встречались друг с другом, и Гавриловна даже не подозревала, что эта маленькая, самоуверенная девчонка, которую все почему-то хвалили, подложит ей свинью. На другой же день после опрометчивого тосиного поступка тихая биография Гавриловны дала трещину. Пожилую судомойку срочно произвели в повара и назначили на место кинутая Тоси. А Гавриловна, надо сказать, была совсем не чистолюбивой и без всякой охоты сменила неноменклатурную свою должность в обжитой поселковой столовой на пост начальника дикой тосиной избушки. И утром третьего дня тепло одетая, неуклюжая Тося уже передавала великанский кухонный инвентарь новой поварихе. Миски тут, ложки, вилки здесь. Ножи не полагается. Чего чего, а дров хватает. Воду из дальней полыни берите, вкуснее. А порции побольше, чем столовые делайте. Они у меня к добавкам привыкли, на свежем воздухе работают. Ну, ни пух вам, ни пера. А я пошла на основную. Вскинув на плечо тяжёлый топор, Тося побежала по узкой тропинке вслед за Надей. С наступлением зимы все девчата, работающие в лесу, облачились в ватные фуфайки и такие же брюки, заправленные в валенки. А поверх тёплых, удобных в работе брюк ненужные смешно топорщились юбки, короткие и ничуть не греющие. Неодежда уже а так, всего лишь привычная примета пола, с которой девчата не решались расстаться, словно боялись, что их примут тогда за парней. Закусив губу, Тося обрубала сучья с поваленных Ильё деревьев. Рядом с ней работала Надя. Там, где сильная Надя била топором один раз, Тосе приходилось стюкать два-три раза. С соснами и берёзками она ещё кое-как справлялась, а ветвистые ели вгоняли её в пот. Надя по-мужски крякала при каждом ударе, и Тося, присмотревшись к ней, тоже начала крякать. Неумело подражая Наде, она с трудом поднимала тяжёлый топор, громко крякала, вскидывая в солидный звук всю свою силу, а затем уж, обессиленная, вяло отпускала топор на сучок. Да не хэкай ты без толку, посоветовала Геннадия. Это само потом придёт. Умора с тобой, лешак тебя возьми. Срубленные сучья Тося по снежной целине подтаскивала к костру, там, где другим обрубщицам было по колено, маленькой Тосе по пояс. Она уже набрала снегу в валенки, откинула на спину платок, расстегнула ватник, но не сдавалась и подзадоривая себя воинственно бормотала только что сложенный стишок. Основная работяонка, не боюсь я тебя. Илья работал неподалёку и хорошо видел, что Тосе приходится несладко. Он и жалел её немного, но больше злился на глупую девчонку, которая из-за упрямства взялась не за своё дело. И теперь мучается. Ему казалось, что вот-вот Тося свалится в сугроб и больше уже не встанет. Но время шло, а Тося всё ещё держалась. Экономия силы, она теперь уже не крякала, а отрубленные ветки принаровила таскать по волокам, проложенным другими девчатами. Соображает. Одобрительно подумал Илья и подошёл к Тосе. На вот Сказал он с незнакомой ему прежде хмурой робостью, протягивая Тосе маленький топор. Мой способен не будет. Спасибочки. Тося охотно схватила острый топорик, легко отсекла сучок и похвалила: "Весёлый у тебя топоришка". Я тоже парень не скучный. Да уж. Тося презрительно махнула рукой: "Ты лучше не гони так, а то закусил у дела. Ведь в одной бригаде работаем". Илья никак не мог упустить такого удобного случая, чтобы не поддеть Тосю. Что ты -то я не пойму тебя. Позавчера ты рвалась коммунизм строить, а сегодня в кусты. Ведь план, понимаешь, план. Илья похлопал себе по шее. То у тебя сознательности больше, чем надо, а тут рассуждаешь, как самый настоящий отсталый элемент. Тося хотела обидеться на Илью, но собственная её вина была настолько велика, и очевидно, что она только тяжело вздохнула и призналась. Хм, о плане я и не подумала. С детских лет Тося привыкла, что всякий план надо обязательно выполнять, и потому, как люди у нас в стране выполняют план, они делятся на хороших и плохих. Хорошие всегда план выполняли и даже перевыполняли, а плохие под всяким предлогом нарывили его не выполнить. И теперь она ужаснулась, что по легкомыслию чуть было не подняла руку на всемогущий план. Илья заметил испуг в тосиных глазах и пожалел, что так уж крепко навалился на безалаберную девчонку. Зря ты с кухни ушла. буркнул он, пряча за сердитым тоном все свои добрые чувства к Тосе, которая ни с того, ни с сего испортила вдруг себе жизнь. И ничуть не зря заупрямилась Тося. Я принаравлюсь, вот увидишь. «Ха -ха, цыган тоже кобылу приручал, напомнил Илья. Сам ты цыган, выпалила Тося. Илья поспешно схватил тяжёлый топор, забоявшись, что Тося раздумает теперь меняться и пошёл прочь, кляня её за неуживчевый характер. Поговорили? ехидно спросила любопытная Катя. Ага. Ой, смотри, Тоська, сдаётся мне. Ты всё забываешь, что он бабник. Катя посмотрела на Тосю долгим прокурорским взглядом. Хочешь, я кашлять буду, чтоб помнила. Кашли. Если горло не жалко. Милостиво разрешила Тося. А только запомни, влюбляться я пока не собираюсь. Просто я его кхм, перевоспитываю. Ну да, перевоспитываю твёрже. Прежнего сказала Тося, уверяв вдруг в тайный свой замысел. Хочу человека из него сделать. Ха, одна вот также перевоспитывала, перевоспитывала, а потом матерью одиночкой стала. Ой, не говори глупостей, обиделась Тося. Вот смотри, как я с ним Она подбоченилась, набрала полную грудь воздуха и требовательно крикнула, демонстрируя перед Катей свою власть. "Эй, Гюха! Чего тебе?" недовольно отозвался Илья. "Иди сюда, не бойся". Тося подмигнула Кате, которая во все глаза глядела на маленькую девчонку, измывающуюся над первым парнем в посёлке. "Ну, хмуро спросил Илья, останавливаясь на полпути к Тосе. "Ты чего вредничаешь?" накинулась на него Тося, не давая ему опомниться и собрать всю свою запропавшую куда-то снаровку бабника. "Я вредничаю", опешил Илья. За лёгкий свой топорик он всего ожидал от привередливой Тосину только не упрёков. Всё ёлки да ёлки пристыдила его Тося. "Вали больше сосен, а ёлок поменьше. Уж больно ветвисты они. Пока обрубишь все сучья достащишь, да так это ж не от меня зависит". Удивился Илья сумбуру в тосиной голове. Лес тут смешанный. А ты постарайся, настаивала Тося. Она смутно догадывалась уже, что сильному Илье доставляет удовольствие помогать ей и хотела до самого дна использовать своё право слабого. Вот не было печали, буркнул Илья. Катя громко закашлялась, боясь, что Тося по молодой своей забывчивости опять запамятовала, какой опасный Илья человек. Тося успокаивающе помахала верной подруге рукавицей и потребовала у Ильи: "Раз сигитировал, так и помогай". Она уже почувствовала какую-то непонятную власть над Ильёй и по женской своей природе бессознательно спешила закрепить эту заманчивую власть, приручить к ней Илью, чтобы не было ему ходу назад. При всём том, Тося была убеждена, что делает всё это для его же пользы, выводит на правильную дорогу заблудившегося в жизни человека. А мириться с Ильёй Бабником она и не думала. А зачем он ей такой после Анфисы? Илья сразу же ощутил Тосин аркан на своей шее, побоялся навеки утерять свою независимость и попробовал взбунтоваться. Да кто тебя агитировал? Ведь сама она просилась. Тося со скучающим видом слушала Илью, будто читала все его невысказанные мысли и заранее знала, что ничего нового он ей не скажет. "Ой, всё у тебя не как у людей". Уже сдаваясь, признавая Тосину власть над собой, проворчал Илья для виду и ушёл валить деревья во славу Тосе. Торжествуя победу, Тося похвасталась Кате. "Я с него семь шкур спущу". Ну и ну. только и сказала Катя. Откровенно говоря, Кате больше нравилось, когда Стосий случалась какая-нибудь беда, и её можно было жалеть, учить уму-разуму и чувствовать на дне своё превосходство. А вот такая, возневшаяся выше всех девчат в посёлке, она даже неприятна была Кате, как наглядное свидетельство того, что можно жить совсем по-другому, чем собиралась прожить свой век Катя. Слепой сказал: "Увидим. спряталась на заговорку и бросила смолистую ветку в костёр мёрзлая хвоя жарко затрещала и разбудила мастера Чуркина клюющего носом на пенёчке поднажмём, ребяташки, крикнул Чуркин хрипловатым голосом да не ребяташки мы, а девчатушки. По правила мастера Катя, которая полюбив Сашку, незаметно для себя прониклась его нетерпимостью ко всяческим ошибкам и беспорядкам. Чуркин почесал в затылке, философски изрёк: "Всё едино". Вытащил часы блюдце и покосился на солнце. Признаться, Тося не очень-то надеялась, что Илья сразу же послушается её, но он, нарушая все правила, стал валить лишь сосны и лиственные деревья. Отрудные для Тоси ёлки обходил стороной, будто и не росли они на делянке. "Это что ещё за выборочная рубка?" загремел Чуркин. "Кончай фокусы, Илюха!" И пришлось Ильё вернуться к пропущенным ёлкам и спилить их все до единой. Гавриловна неумело заколотила топором в буфер. Выстроившись цепочками лесорубы заспешили по тропкам к навесу. Молодые, уволенно работавшиеся, проголодавшиеся, разом несколько ложек нырнули в миски. Отведавщей приготовленных новой поварихой, лесорубы недоумённо переглянулись. Общее мнение выразил Филя. "Да", сказал он, выплескивая щи на снег. "В ресторане она не работала. Кругом зашумели. Да это пойло какое-то. Сам лучше варю. Ну и повариха". След зафилий многие лесорубы выплюснули щи и пошли за кашей. Лохмотья капусты валялись на снегу, исходя паром. И вторым своим блюдом Гавриловна не угодила лесорубам. Сырая каша и пригорела. Наша Тоська лучше готовила. Растерявшаяся Гавриловна вспомнила Тосины наставления и совсем не кстате предложила: "Может, добавки кто хочет?" сама ешь, сердито посоветовал Филе в сухомятку жуя хлеб. Это ж смех, до старости дожила, а щи не умеет сготовить. Почуяв, что в воздухе запахло скандалом, Длиннамер и ещё один парень из Ватаги, мерзлявый, стали за спинами своего атамана. Теперь понятно, почему мужик её на сплав попадался, сказал Длиннамер, развивая мысль Филе. Интеллигенцию из себя корчит подхватил мирзлявый. Помимо главного своего качества, отмеченного прозвищем, он был известен ещё в посёлке за старелую неприязнь ко всем по головно интеллигентам. Постыдились бы, она вам в матери годится, вмешался Сашка, чувствуя себя неловко, как всегда, когда ему приходилось призывать к порядку своих товарищей и друзей детства. Длинномер смирзлявым разом перевели глаза на атамана, ожидая команды. Стыдиться им или можно ещё повременить? Филя, не любящий скандалить на голодный желудок, молча пододвинул к себе миску с хлебом. Парни переглянулись и разом запустили руки в хлебницу. И другие лесорубы последовали их примеру, живо расхватали весь хлеб и отошли от кухни. Ксан Ксаныч заботливо положил перед Надей здоровенный ломоть, выхваченный из подноса зазевавшегося дленамера, вынул из кармана кисет с махоркой и тоненько пошутил: "После сытого обеда можно и закурить". Лишь четверо остались за столом. Сашка смущённо покрякивал и листал свой блокнот, куда он позавчера так неободумано записал Тосю. Надя сосредоточенно ела хлеб, время от времени взdabривая его ложкой заброкованных всеми щей и вид у неё сейчас был такой будто она не обедала а делала очередную работу на другом конце стола рядышком как добрые друзья сидели тося с Ильёй искоса поглядывая друг на друга и полоскали ложки в мисках Мастер Чуркин подскользнулся на капусте, щедро разбросанной вокруг кухни, обескураженно сказал: "Дела!" и почесал в затылке.